Глава 20 Свою цель визита в людской мир я знала точно. Повидаться с друзьями, возможно, напиться». Поэтому над маршрутом думать не пришлось. Оно само получилось выйти там, где надо, а именно в моей квартире для начала. Я захватила немного денег из заначки, с тоской оглядела слой пыли на полу. «Эх, а за квартплату кто платит, интересно?» «Я ведь даже еду с холодильника убрать не успела, только пельмени забрала. Но они уже давно закончились». Впрочем, быстрый рейд на кухню показал, что о холодильнике кто-то позаботился. Он был выключен и пуст, хотя я ожидала увидеть там новую форму жизни, проросшую из плесени на куриной ножке. Сколько я здесь не была? Почти полгода. Время как летит. Ты так и будешь в пустоту пялиться или к друзьям твоим пойдем? Вскинул брови змы. Действительно. «Лучше зря и минуты не тратить, ночь не бесконечная». «Пойдем», — решительно кивнула. До Светки с Пашей мы добрались быстро, без приключений. Благо, было не так далеко. «Маша?» — удивилась подруга, увидев меня на пороге своей квартиры. «Это ты или не ты?» «Я», — улыбнулась широко, раскрыла руки. Взвизгнув, Светка меня обнимать кинулась. «Ох, как же я скучала-то!» «Как так? Почему не позвонила? Разве у вас там в Америке не Рождество сейчас?» «Да ты не стой на пороге! Проходи!» — засыпала вопросами подруга, пропуская меня в квартиру. «А это кто?» «А, это моя зверюшка!» — ответила уверенная, что про мрака спрашивает. «Оставить не с кем было, взяла с собой. Да ты не бойся, он культурный, гадить нигде не будет». «Не буду!» Под ошарашенным взглядом светки подтвердил э, змый. Максимум могу плюнуть. Огнем, если хорошо попросите. А, -а, -а, -а, -а рассмеялась. Думала, ты моего кота имеешь в виду это. Ой, узнала, только не говори, что вы уже успели пожениться. Маша, мы будем жениться? Удивленно пошевелил бровями дракон. «Думал, я тебе только для любовных утех нужен!» «Прекрати поясничать!» — Сыкнула на засмеявшегося Змыя. «Шутки у тебя дурацкие!» «Захар, верно?» Напрягшись, подруга вспомнила выдуманное мной имя. «Вы к нам надолго?» «Утром прилетели, завтра улетаем, так что всего на вечер заскочить решила». Пояснила я, не став спорить. «Захар так Захар, все равно они с братом похожи, не отличить!» А рассусоливать, что ни змы, ни зми, мне ни женихи, смысла особого нету. Только время тратить. «Жених, значит?» — прошептал на ухо дракон. «А когда ты начнешь свои обязанности невесты исполнять?» И засмеялся совсем гаденько. Пришлось незаметно пнуть его в лодыжку. «Мне...» Приснилось, будто Маша приехала. Сонно зевая, из комнаты вышел Светкин брат Паша. Увидел меня, ахнул, кинулся обнимать, а лишь потом поглядел на Змея с мраком. Пришлось и его с чешуйчатым гадом знакомить. Пока Пашка ходил за выпивкой, подошли остальные ребята. Марина, Димка, Серый. Ох, как же я, оказывается, по ним соскучилась. Хорошо, что выбраться в люди решила. А ты изменилась. — заметила Света, когда все расселись за столом. — Я тебя, если честно, с трудом узнала. — Это все Америка так действует, — отмахнулась. — Климат, обстановка, занятия. Не объяснять же ей, что магия стража решила на моей внешности сказаться. Посидели мы хорошо, весьма душевно, даже несмотря на то, что змы постоянно свои шуточки дебильные вставлял. Вскоре ребятам пришлось вновь в магазин сбегать, по большей части из-за дракона. Пил он, как лошадь, хотя на состоянии его это не столь заметно сказывалось. Наконец, ближе к утру, я распрощалась с друзьями и, подхватив под одну руку мрака, а под другую Змея, вывалилась на улицу. Кругом лежал снег, грязный от излишнего усердия дорожных служб, что вместо уборки лишь посыпали его песком. «Ох, Машка, ну ты и сердцеедка!» — выдал дракон, Вдыхая морозный воздух. «В курсе хоть, что тот, худосочный, в тебя по уши влюблен?» Весь вечер глазами пожирал. «А на меня так, зеркал, аж стыдно было, что я тебя увести у него посмел. Ты-то уж точно меня ни у кого не уводил!» Пожала плечами. «И вообще, я сама!» И кнула, сбившись с мысли, дракон в ответ рассмеялся. В ночной тишине его смех эхом по дворам прокатился. Тускло светили фонари, рыжими пятнами растекаясь во мраке. И почему в песне «Оранжевое солнце» оранжевый верблюд поют именно про лето? Летом небо черное, с мелкими крапинками звезд, а вот зимой как раз оранжевое. Свет фонарей отражается в снегу, проецируется на тучах, и в итоге все вокруг становится слишком ярким для ночи. Раньше, помню, даже заснуть из-за этого иногда не могла. Пройдя через двор, мы зашли в круглосуточный магазинчик за алкоголем. Помялись около витрин, где дракон жадно зарился на соленую рыбку, да вышли с пустыми руками. Точнее, нас из-за мрака выгнали. Хотя, даже если б не выгнали, человечьи деньги у меня все равно закончились. Только я об этом позабыла напрочь. «Куда идем?» — спросил Змей с любопытством, рассматривая панельные дома. «Да просто гуляем». Я пожала плечами. Болтая о пустяках, нырнули в арку, ведущую в небольшой закрытый дворик. «Опа! Славик, смотри, какая соска!» — донесся голос от ближайшего подъезда. На лавочке ногами на сиденье расположились двое парней. Еще один стоял рядышком, держа в руках полторашку пива. Одеты были ночные прохожие в дутые куртки и спортивные штаны. «Соска? Это они про меня, что ли?» «Да уж явно не про меня. Тихо хмыкнул змыть». «Знала бы ты, какие мысли у них примитивные. Аж слушать противно». «Чё там бармочешь, пацанчик? Позвонить есть? А если найду?» «Фу, ребят!» — протянула вслух. «Вы откуда такие вылезли? Вы в курсе, какой год на дворе? Ты чё, самая умная тут?» Поднялся с лавочки Славик. «Да в школе хвалили вроде», — фыркнула. «Я даже дискриминант от диссидента могу отличить». «Сейчас быстро с тебя спись собьем». «Давай, пацанчик, мобилу и девчонку, тогда, может, и не тронем», — проговорил Славик. «А леща тебе не дать», — изогнул бровь взмы, достав из кармана куртки сушеную рыбу, завернутую в газетку. «Ты чего, ее украл, что ли?» — спросила возмущенно, оглядев драконью добычу. «Точь в точь, как в том магазинчике, продавцу которого мрак не угодил». «Не украл, а позаимствовал», — поднял вверх палец змы. «Завидно, да. Тоже кушать хочешь». «Слышь, Владос, он, походу, еще не понял, куда попал», — заржал один из парней. Почему не понял? Возмутился дракон. Очень даже понял. Я попал к пидорасам. Ты что сказал? Змы. Ну правда, зачем так? В наше время принято быть лояльными. Говори, гомосексуал. Пожурила я дракона. Гомосексуал, маш там только славик. Это я тебе как телепат говорю. Остальные банальные пидорасы. Не смутился змы. Славик? Это что? Он серьезно? «Ты очкачпок, что ли?» — нахмурился гопник. «Слово-то какое забавное. Надо в словарик записать, чтобы пользоваться потом при необходимости». «Да кому ты веришь, Виталя? Это он нам зубы заговаривает!» — возмутился Славик. «На мой взгляд, не слишком уверенно. И правда, что ли, с синевой? Хотя мы со змеем тоже вон синие. Пусть и совсем в другом ключе. Короче...» «Ганите обма белые, валите, пока у меня настроение хорошее», — сказал кто-то из них. Если честно, я особо не следила, где там Славик, где Владос, а где Виталя. Для меня они все были, как братья-близнецы, одинаковыми, со своими словечками, штанишками, баклажками. «У меня есть только лещ, от которого вы отказались». Змый потряс сушеной рыбой. — Зря, между прочим. На запах ничего такой. — А у меня есть только кот, который, поверьте, вам совсем не нужен. Я потрясла недовольным мраком. — Нет, да они реально издеваются. Трое четких двинулись к нам медленно, но неотвратимо. — Смы, а что мы делать будем, если в драку полезут? — спросила дракона шепотом. — — Ты же на курсы самообороны ходила, вот и самообороняйся. — Ходила, да их трое, а у тебя только лещ. Не мог, что ли, перцовый баллончик украсть или что-то наподобие? — Мог, но хотел леща. Задрав нос, ответил Змы, и только невероятная сила воли позволила мне сдержать собственную руку, собиравшуюся этого самого леща ему и отвесить. — Чё вы там притихли? — Дошло наконец, ехидно скривился Славик Очкачпок. Ответить ни я, ни змы не успели. Дракон, потому что уловил в мыслях пацанчиков готовность к драке, и передав мне рыбку, отрастил себе огромные когти на опережение, так сказать. Я, потому что мрак когтей из до одури испугался и вцепившись в меня когтями собственными. Стал карабкаться, забравшись едва ли не на голову. Гопники метаморфоз драконьих не заметили. Все так же бесстрашно перли на нас толпой. А в моей крови азарт закипел. Мрак отставить панику, змей свой. Он нас бить даже для устрашения чужих не станет. Лучше собственные когти в дело пусти, скомандовала коту. Зверь на удивление команду воспринял. Ринулся на пацанчиков с кровь мявом. Я отправилась следом, размахивая лещом и напевая что-то из репертуара арии. Закончилось все быстро. Змыю даже вмешиваться не пришлось. То ли пацанчиков кот напугал, то ли мои вокальные способности, а может, наконец, заметили драконьи когти. Но троица резко побледнела и, развернувшись, бросилась прочь. Не тут-то было, я уже настроилась. Догнав одного, принялась бить его лещом, приговаривая, получи фашист гранатой. Мой боевой фамильяр напрыгнул сразу на двух, повалил в снег и, скача сверху, принялся раздирать когтями, что придется. В итоге Змый нас еще и оттаскивал, а под конец, задрав хвост, мрак с важным видом, пометил всех троих. «Ну и вонь, аж глаза слезятся!» Им, видать, теперь свои вещи выбросить придется. Ну вот, Маш, печально произнес дракон, оглядывая котовое побоище. Взяла и рыбу хорошую испортила. И правда, я оглядела больше никуда негодного леща. Бросила в мусорку, вытерла руки об снег. Ладно, все равно пиво закончилось. Хмыкнул змый. В академию. В академию. Перед тем, как открыть проход, успела заметить двух алкашей, что жались друг к другу на соседней лавочке, испуганно крестясь. «Знаешь, Змей, мы с тобой доброе дело сделали», — сказала, когда очутились в круглой комнате. «Направили на путь истинный трех разбойников», — ухмыльнулся дракон. «Я у них в мыслях уловил, что они теперь за учебу возьмутся и гоповать перестанут». «И это тоже». А еще спасли двух забулдык от зеленого змея. Едва ли они пить будут после такого зрелища. Так мы, Маш, теперь герои. Только брат у меня не зеленый, а золотой. Хахача вместе шагнули в сказочное измерение, вместе же еще пьяные споткнулись, повалившись на землю. Правда, вместо мягких сугробов Лицом я уткнулась в жесткие мужские ботинки Подняла взгляд Прямо над нами стоял змей